Том 14, глава сто Начало финальной битвы. «Секта тела действительно такая страшная?» С сомнением спросил Вандун. Мася серьезно кивнула и сказала. «Они очень страшные. Не так уж и много тех, кто могут быть упомянуты на одном дыхании с Академией Шрек на континенте мастеров. Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны – одна из тех, кто может». Они представляют высшие способности Империи Солнца и Луны. Все вы сейчас являетесь основными учениками Академии, и для вас всех не должно быть проблемой войти во внутренний двор в будущем. Я думаю, все будет хорошо, если я расскажу вам это. На острове Богоморья, нашей Академии Шрек, есть место, называемое Павильоном Богоморья. Там живут старейшины нашей Академии, в том числе и старейшины Сюань а также это орган управления с наивысшим авторитетом и властью во всей нашей академии. Даже четыре нынешних декана обладают лишь небольшим авторитетом в павильоне Богоморья. В мире мастеров духа есть поговорка, что на континенте мастеров есть три мощнейшие силы. Одна из них – это зал выдающихся добродетелей Имперской академии духовной инженерии Солнца и Луны. Вторая – Это павильон бога моря нашей Академии Шрек. Последнее – это секта тела. Кто-нибудь знает, почему был создан павильон бога моря? Появление секты тела однажды привело к огромной катастрофе. Академия Шрек пыталась им противостоять, но мы проиграли. Академия Шрек в то время летала также высоко, но секта тела была еще более могущественной. Чтобы противостоять им, у Академии не было иного выбора, кроме как призвать многих из своих лучших учеников и создать павильон Бога-моря. Академия собрала все свои силы, чтобы победить секту тела и сумела предотвратить катастрофу. С тех пор секта тела скрылась и больше не проявляла активность. Юхао был ошеломлен, когда спросил – А разве секта тела не стала бы такой же, как злые мастера духа, раз она угрожает всему континенту? Почему мастера духа не объединились, чтобы разобраться с ними? Мася Тао покачала головой и ответила. Секта тела и злые мастера духа отличаются. Они не добрые и не злые, и они делают то, что хотят. Они также очень властны, и поэтому они не очень популярны среди других сил континента. Но они внесли что-то положительное на континент раньше, однако об этом мало кто знает. Почти невозможно избавиться от секты тела, говорят, что место, где они находятся, это бич земли. Его легко защищать, а другим трудно его атаковать. Без трехкратного превосходства сил секты тела почти невозможно пробить их защиту. И насколько трудно было бы собрать силу, которая в три раза превышает их собственные и готова пожертвовать собой. Йоихао никак не ожидал, что секта тела окажется настолько мощной. Неудивительно, что они не боятся Академии Шрек. Мася Тао продолжил рассказ. В секретных документах Академии зафиксированы повторные появления секты тела. Иногда их члены все же появляются на континенте, но они не вызывают большого шума. Вы знаете, какую огромную катастрофу почти спровоцировала секта тела. Все вы поймете, насколько они сильны, когда я это опишу. В то время почти сорок членов секты тела пробрались в Великий лес звездных духов и убили семь сто тысячелетних духовных зверей. Это привело к огромному переполоху среди зверей в Великом лесу, и они выбежали из леса, желая напасть на нас. Это почти привело к катастрофе. Четыре великих диких зверя из Великого леса звездных духов объединились, чтобы напасть на город Шрек. Причина, по которой мы прекратили сражаться с сектой тела, заключается в том, что они присоединились к нам, чтобы противостоять нападению зверей. Также в это время мы обнаружили, что секта тела была выше нас с точки зрения общих способностей. Волна нападавших зверей продолжалась в течение года, пока академия не начала отзывать студентов обратно. По крайней мере, десятки деревень были уничтожены в тот раз. В конце концов, Мы достигли компромисса с сектой тела, и их лидер тогда поклялся не входить в Великий лес звездных духов, чтобы охотиться на сто тысячелетних духовных зверей. Это положило конец катастрофе. Однако духовные звери Великого леса звездных духов были возмущены, и мастера духов встречали могущественных зверей гораздо чаще, когда они входили в Великий лес в течение следующих пятиста лет. Ейхау сосредоточился и слушал. Он был поражен, что четыре великих диких зверя в самом деле находились в великом лесу звездных духов. Голос ледяного шелкопряда небесного сна прозвучал в этот момент. «Я тоже знаю об этом. В то время я все еще находился в ловушке в этом лесу. Упомянутые ею дикие звери заключили меня в тюрьму». Но они не должны быть самыми сильными существами Великого леса звездных духов. Это потому, что я подслушал их упоминание о пугающем существе, которое спало под Великим лесом звездных духов. Они называли это существо своим лидером. Я не уверен в совершенствовании того существа, но они пожертвовали по крайней мере половину моей духовной силы этому лидеру, используя какой-то особый ритуал. Этот лидер должен быть очень могущественным. По моей оценке, его культивирование должно быть наивысшим среди всех духовных зверей на континенте. Боюсь, только гегемон в океане может сравниться с ним». Ледяная императрица, казалось, очень заинтересовалась, когда они говорили об этом. «Да, я слышала, как Снежная императрица упоминала прежде, что Великий лес Звездных Духов – это самое страшное место на континенте. Она предупредила меня, чтобы я никогда не входила в него просто так. Там есть больше одного существа, которое сильнее нее». «Больше одного?» Юйхао был в ужасе. Исходя из слов ледяной императрицы и ледяного шелкопряда небесного сна, снежная императрица должна являться трансцендентным духовным зверем, который совершенствовался по крайней мере 500 тысяч лет. Великий лес звездных духов на самом деле является настолько страшным. Он осмелился войти в этот лес, чтобы охотиться на духовного зверя еще до того, как у него появилось первое духовное кольцо. Тогда он был действительно очень наивным. Масетау сказала, «Равнодушие секты тела по отношению к добру и злу – это действительно головная боль. Но дело не в том, что мы не захотели устранять их из-за того, что они попытались исправить свою ошибку, доказав, что они не слишком злые. Первоочередная причина – это то, что если мы развяжем войну с сектой тела, начнется катастрофа». Континент Солнца и Луны был скован нашим континентом мастеров в течение тысячи лет и даже таит намерение контратаковать нас. Вот почему на собрании в павильоне Бога Моря было решено, что наша Академия должна уладить наш конфликт с сектой тела путем компромисса. Дзайнанянь была немного раздражена, когда сказала, «Значит, простые люди умерли просто так?» Масятау взглянула на нее, прежде чем ответить. «Извини, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Могу лишь сказать, что наша Академия сделала то, что смогла. Мы остановили войну зверей из Великого Леса Звездных Духов и спасли как минимум десятки тысяч мирных жителей. Мы также решили наш конфликт с сектой тела, чтобы сохранить наши силы для защиты континента. Я не уверена в подробностях той ситуации» дзенна нянь молчала, но по обиде в ее глазах было ясно, что ей не понравился такой компромисс Сюсанши подошел чтобы погладить ее по плечу, но дзньна нянь силой дернула своим плечом масятау сказала Юйхао, я не думаю, что со старейшином сюанем здесь секта тела осмелится что-либо предпринять. «Но ты все равно должен быть очень осторожен. Отныне не покидай отель самостоятельно. Ты должен передвигаться с кем-нибудь из нас. Все будет хорошо, когда мы вернемся в Академию. Независимо от того, насколько сильна секта тела, она не посмеет прийти в Академию Шрек». «Хорошо», – поспешно ответил Юйхао. Масетао посмотрела на странные выражения остальных и сказала, «Вас всех интересуют наши отношения?» «Слушайте внимательно. Отныне Юйхао является моим младшим братом. Он ничем не отличается от моего родного младшего брата. Вот и все. Хорошо. Теперь вы все можете вернуться в свои комнаты, чтобы совершенствоваться». Все ушли, кроме Масятао и Вандуна, которые остались в комнате Юйхао. Масятао была озадачена, глядя на Вандуна. Она спросила, «Почему ты не ушел?» Вандун фыркнул и спросил, «А почему ты не ушла?» Мася Тао сказала. «У меня есть что сказать, Юйхао». Ван Дун выпятил грудь и сказал. «Я хочу совершенствоваться с ним. Разве ты не знаешь, что мы являемся партнерами по слиянию боевых духов? Наши боевые духи почти идеально совместимы. Мы достигнем успеха намного быстрее, если будем совершенствоваться вместе». Мася Тао приподняла брови и сказала. «Хорошо. Тогда ты можешь остаться здесь». «Ты говоришь, что ты мальчик, но при этом выглядишь лучше, чем девушка. Смотри, не останься столь же женоподобным, когда вырастешь». «Ты... ты... ты... ты...» Вандун был в ярости, но он, казалось, подумал о чем-то, когда его глазные яблоки поднялись вверх, что вызвало рассеивание его гнева. Он сел и молчал после того, как фыркнул. Мася тихо сказала ей хао маленький брат этот вопрос относительно секты тела вероятно будет более проблематичным чем ты себе представляешь если подумать то проявленные тобой таланты слишком выдающиеся кроме того ты все еще очень молод поэтому из тебя легче вылепить то что им нужно неудивительно что секта тела была искушена и даже отправила кого то понаблюдать за турниром ихау сказал старшая сестра не волнуйся Со старейшиной Сюанем все пройдет гладко». Мася Тау нахмурила брови и сказала, «Ты не понимаешь секту тела. Они готовы пойти на все ради достижения своих целей, и поскольку у них есть способности для достижения своих целей, они делают их еще опаснее. Я осталась здесь, чтобы предупредить тебя, чтобы ты не сопротивлялся, если секта тела попытается похитить тебя. Просто следуй за ними». «Секта тела сильно оберегает своих членов, они ценят твой талант, и я не думаю, что они причинят тебе какой-либо вред». Ейхау не ожидал, что Масетау скажет что-то подобное, и он решительно ей ответил. «Старшая сестра, я никогда не присоединюсь к секте тела, несмотря ни на что». Масетау была ошеломлена. «Младший брат, не думай так, хотя ты являешься частью Шрека, мы академия, а не секта». «Никто не будет действовать, ограничивая тебя. Даже если Академия возлагает на тебя большие надежды, твоя безопасность наиболее важна, когда дело доходит до критических ситуаций». Йихао покачал головой и ответил. «Нет, старшая сестра. Все, что у меня сейчас есть, было даровано мне Академией. Я член Академии Шрека, я готов бороться за славу Шрека. Шрек – это мой дом». «Независимо от того, насколько сильна секта тела, очевидно, что их поступки не соответствуют моему характеру. Я сирота, и у меня нет ни родственников, ни близких. Академия – это мой единственный дом». Глядя на его решительный взгляд, у невольно подумала про себя. «Этот ребенок очень милый. Неудивительно, что старейшины павильона Богоморя провели из-за него собрание». Вероятно, сегодняшнее появление старейшины Сюаня не было совпадением. Мася Тао встала и сказала, «Ейхао, я рада твоей привязанности к Шреку, но ты должен помнить, что все возможно только если ты останешься жив. Ты не должен быть слишком упрямым, великий человек должен понимать, когда нужно уступить, а когда нет». После разговора она еще раз взглянула на Вандуна, прежде чем покинуть комнату Юйхао. Вандун последовал за ней к двери и подтвердил свой авторитет, когда закрыл ее. Ейхау сказал, «Вандун, иди и отдохни сначала, я приду к тебе позже». «О, ты боишься? На самом деле я согласен с ее словами, что сохранение твоей жизни важнее всего. Если секта тела похитит тебя, не будь упрямым» с тревогой сказал Ван Дун. И Хау не знал, смеяться ему сейчас или плакать. «А чего бояться-то? Нет ничего страшного, когда старейшина Сюань поблизости. Я никогда не задумывался о секте тела все это время. Кто может предсказать будущее? Просто я приобрел некоторый опыт и развил некоторые идеи о духовных инструментах, увидев выступление Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны». Мне нужно время, чтобы все это обдумать, но я приду к тебе попозже. Ты слишком много думаешь. Это...» э -э Вандун немного рассердился и зарычал. «Ты принимаешь мои добрые намерения за злые, Юйхао! Сиди и думай, сколько хочешь!» Закончив, он открыл дверь и вышел. Он даже довольно сильно хлопнул дверью. Юйхао дотронулся до своего носа и чувствовал, словно на него обрушилось неожиданное бедствие. Появление секты тела не сильно затронуло его чувства. Как и сказала Масятао, была по крайней мере одна причина, по которой он не должен был бояться секты тела, независимо от того, какую уловку она использовала бы в будущем. Секта тела хотела принять его, а не причинить ему вред. Чего ему было бояться? Он был больше сосредоточен на скором начале финала. После того, как сегодня он увидел огромные силы Мажелуна, он не был уверен, что они победят. Кроме того, он впервые увидел, насколько страшен был Мажелун, используя свои духовные инструменты. Зрачки Юйхао стали золотыми, когда он встал, и два его духовных кольца бесшумно появились. Глубоким золотым цветом среди белого обладало духовное кольцо ледяного шелкопряда небесного сна в то время как темно-фиолетовое духовное кольцо являлось его вторым духовным навыком – имитацией. Повышение его способностей привело к значительному увеличению его терпимости. Ледяной шелкопряд продолжал высвобождать силы, которые он запечатал, чтобы увеличить возраст духовного кольца Юйхау, как он и обещал ранее. Возраст его второго духовного кольца прямо сейчас уже поднялся примерно до 5000 лет. «Жаль, что у меня всего лишь два кольца!» Юхаус сжал кулаки. «Сейчас то, что ему нужно было больше всего, — это время!» Он снял верхнюю одежду и сел на кровать, скрестив ноги. Он не медитировал, а вспоминал недавние выступления Мажелуна. С помощью своего собственного понимания духовных инструментов он постигал эту стратегию духовного инженера. «Город звездных мастеров». Даже являясь столицей империи Звездного Мастера, она была переполнена уже в течение нескольких дней. Перенаселенность в городе означала, что каждая улица была полна людей. Полуфиналы турнира духовных дуэлей передовых Академий Континента уже завершились. Сразу после окончания полуфиналов на площади Звездных Мастеров уже сформировалась очередь. Некоторые даже стояли в очереди два дня и два, две ночи подряд, потому что хотели посмотреть финал турнира. Вероятно, это событие останется самым значимым для них на всю оставшуюся жизнь. Кроме того, финал будет целиком проведен за один день, хотя он был разделен на командный раунд, индивидуальный раунд и бои по 2-2-3 человека. Это было действительно захватывающее событие, и его стоило посмотреть, хотя сейчас им приходилось терпеть страдания. Империя звездных мастеров распределила еще 10 тысяч элитных солдат для поддержания порядка в городе. Все магазины в городе продлили часы своей работы. Чтобы приспособиться к внезапному росту населения города, различные виды ресурсов были переведены из окрестных крупных городов. В одно мгновение город звездных мастеров достиг такого шумного состояния, которое никогда не появлялось прежде. Без сомнений, экономические выгоды для империи звездных мастеров, принесенные турниром, были неизмеримыми. Неудивительно, что многие империи боролись за то, чтобы проводить турнир у себя, но в конце концов все же пришлось прийти к компромиссу, чтобы турнир каждый раз проводился другой страной. Два финалиста, Академия Шрек и Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны представляли самые сильные державы на континенте. Люди ожидали очень многого от этого финала. Тем не менее, Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны обладала высокими шансами победить Академию Шрек на черном рынке из-за слабого состава Академии Шрек. Им дали 60-процентную вероятность выйти победителем по сравнению с 35-процентным шансом Академии Шрек. Однако никто не поверит, что Академия Шрек так легко проиграет. Так думала даже Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны. В конце концов, студенты Академии Шрек были полны потенциала. Никто не знал, какую силу они проявят, или были ли у них вообще еще какие-либо уловки в рукавах. В предыдущих турах они уже несколько раз побеждали с удивительными выступлениями. В финале они определенно отдадут все свои силы, чтобы защитить славу Академии Шрек. Таким образом, было трудно предсказать, каким будет результат. Сегодняшняя погода была не очень хорошей. На небе были мрачные облака, и даже слабый туман покрывал город звездных мастеров. Слегка моросил дождик и вызывал ощущение холода в этом величественном городе. Однако тепло и страсть зрителей не ослабели даже при ощущении холода, охватившего весь город. Финал турнира духовных дуэлей передовых академий Континента настал. Решающая битва должна была вот-вот начаться. Прямо сейчас обе команды были на пути к площади звездных мастеров. По пути были расставлены войска, чтобы сдерживать людей, которые поддерживали и выкрикивали их имена. Многие из тех, кто не смог попасть на площадь звездных мастеров, собрались по сторонам улицы, чтобы поближе познакомиться с членами обеих команд. Лин Лачен находилась в центре команды Академии Шрек и иногда даже поднимала голову в небо. На ее милом лице отразился оттенок счастья. Поскольку она контролировала ледяную стихию, эта пасмурная погода, которая означала возможность дождя, была, несомненно, очень полезна для нее. Кроме того, ей также помогал и Юйхао. Ваньянь вчера обсудил их стратегии и внес дополнительные корректировки, чтобы учесть сегодняшнюю погоду. Все были очень нервными из-за предстоящих финальных матчей. Тем не менее, Это было неизбежно, что они будут чувствовать себя именно так. Не только Академия Шрек была нервной. Студенты Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны были еще более нервными. Сейчас их Академия находилась ближе, чем когда-либо к победе в турнире. Они были чрезвычайно сильными, в то время как состав команды Академии Шрек был сравнительно слабее. Такая возможность появлялась лишь раз в жизни – Они еще больше нервничали, потому что были так близки к тому, чтобы стать чемпионами. Даже обычно высокомерный Сяо Хунчен сейчас был очень напряжен. Иногда он поглядывал на членов Академии Шрек, которые шли вместе с его командой по красной ковровой дорожке, уложенной вчера. Его соревновательный дух и жажда были возбуждены до предела, когда он наблюдал за ними. Мэн Хунчэнь чувствовала себя намного лучше по сравнению с беспокойством и возбуждением Сяо Хунчэня. Мэн Хунчэнь пристально смотрела на Вандуна. Со стороны линии лица Вандуна были очень гладкими, хотя он был еще очень молод, его фигура была уже очень-очень стройной. Мэн Хунчэнь наблюдала за ним не так, как остальные. Она подумала про себя, глядя на Ван Дуна – «Ух ты! Его ресницы очень длинные. Они не только длинные, но и приподнятые. Они такие красивые и даже намного длиннее, чем мои. Его глаза розовато-голубые, и в нем есть неописуемая привлекательность. М -м, ему всего двенадцать лет, он на два года моложе меня. Его парных боевых духов тоже можно рассматривать как...» Она уже чувствовала себя немного жарко в своей голове, когда додумала до этого момента. По какой-то причине она продолжала думать о Вандуне после того, как он завел разговор с ней в тот самый день. Даже Вандун не знал, что он заставил ее развить чистую и сильную любовь к нему. Красная кровавая дорожка вела к зоне отдыха, а затем обвилась вокруг арены. На вершине городских стен, на расстоянии, император звездных мастеров уже привел чиновников империи звездных мастеров. Это демонстрировало его уважение к двум командам, которые собирались соревноваться. Юйхао сейчас был очень спокоен. Ваньянь некоторое время поговорил с ним и Вандуном прошлой ночью перед тем, как уйти. Его конкурентная жажда еще никогда не была настолько высокой. Хотя его собственные силы были ничем по сравнению с другими членами команд обеих академий, в бою все быстро изменялось. Он хотел соревноваться и жаждал победы. Он надеялся продлить славу Академии Шрек своими собственными тяжелыми усилиями. Он непреднамеренно обратил свое внимание на вершину городской стены. С первого взгляда он уже смог увидеть императора Звездных Мастеров, а также принцессу Дзудзу слева от него. Принцесса дзу, дзу тоже видела его, но она не выглядела слишком дружелюбной. В следующее мгновение тело Ихао внезапно дернулось. Его самообладание внезапно охватил ужас. Это был мужчина средних лет, которому было более 30 лет. Он носил золотые доспехи, но без шлема. Это открыло его черты лица. Его глаза были утоплены, а зрачки пылали в его голубых глазах. Он выглядел немного худым, но излучал крепкое чувство. Он был обаятельным, стойким, высоким и прямым, но также лучился энергией, стоя рядом с императором звездных мастеров. Это он! Разве мог Юйхао оставаться спокойным, увидев этого человека? Да, герцог Белый Тигр, который защищал западную границу империи звездных мастеров. Он пришел на финал. Это было не только потому, что это был финал турнира, но и потому, что он хотел понаблюдать за участием в нем его старшего сына. Поскольку Юйхао увидел герцога Белого Тигра, Дай Йо Хэн, естественно, тоже увидел его. В его глазах вспыхнуло возбужденное пламя, когда он увидел отца и сжал кулаки. Герцог Белый Тигр, Дай Хао, лишь слегка кивнул ему. Он воспламенил Дай Йо Хэна, используя выражение в своем взгляде. Поскольку Даяухен с юности относился к своему отцу как к образу для подражания, то взгляд, который на него направил Дайхао, вызвал всплеск соревновательного духа. Прежнее беспокойство, которое он ощущал, тут же исчезло. Император Звездных Мастеров слабо улыбнулся, увидев членов обеих команд, входящих в зону отдыха. Он кивнул герцогу Белого Тигру рядом с собой. «Тишина! Соревнование начинается!» — Ваше Величество, прошу вас! — крикнул Дайхау глубоким голосом. Он не использовал усилитель звука, но его голос все равно отдавался эхом. Его бурная энергия распространилась от вершины городских стен просто так. Все силы правопорядка высоко подняли оружие и закричали. — Убить! Убить! Убить! В тот же самый момент вся площадь Звездных Мастеров была заполнена решительным убийственным намерением. Миро все миротворческие войска были охвачены страстью и фанатизмом, в их глазах существовал лишь их командир, стоящий на вершине городской стены. Власть герцога Белого Тигра в армии была даже выше, чем власть императора. Император Звездных Мастеров не был недоволен этим, он продолжал улыбаться, в то время как все зрители молчали из-за сильного убийственного намерения. Император Звездных Мастеров улыбнулся и сказал Прошлый раз, когда турнир духовных дуэлей передовых академий Континента проводился в городе Звездных Мастеров, было двадцать лет тому назад. Я и Дайхао тогда еще были молодыми людьми. Перенесемся на двадцать лет вперед, и вот я уже являюсь правителем империи, а Дайхао является главнокомандующим империи. Мы собираемся стать свидетелями битвы сильнейших молодых людей континента, и я чувствую себя очень взволнованным. Я надеюсь, что обе команды смогут предоставить захватывающее соревнование для каждого зрителя. По традиции, победителю этого турнира будут вручены три духовные кости и один миллион золотых духовных монет». Я уже выбрал 10 самых выдающихся духовных костей из нашей сокровищницы, из которых победитель сможет выбрать. Я хотел, чтобы Дайхао проводил сегодняшний финал, но один из членов команды Академии Шрека это его старший сын. Справедливости ради, сегодняшним судьей по-прежнему будет небесный извергмастер». «Без дальнейших церемоний, давайте же все посмотрим на эту историческую битву!» После того, как император звездных мастеров закончил говорить, с верхней части городской стены вспыхнула сияющая полоса света. В следующий момент она уже была в центре турнирной арены. Это был небесный извергмастер Хуан Цзиньсюй. Однако его тело слегка вздрогнуло после того, как он приземлился на сцену, он подсознательно переключил свое внимание на зону отдыха, его взгляд остановился на команде Шрека. Позади них внезапно появился неопрятный старик, державший винную тыкву. Когда он увидел, что небесный изверг смотрит на него, он лишь слегка приподнял брови, в то время как Хуан Цзиньцюй немного рассердился и быстро повернул голову. Все из Академии Шрека, Императорской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны обнаружили прибытие этого неопрятного старца из-за взгляда рефери. — Старейшина Сюань, вы пришли! — сказал Ваньянь с удивлением. Старейшина Сюань достал из ниоткуда очередную куриную ножку и укусил ее. Он невнятно сказал. Просто сделай здесь все необходимое, и ведите себя так, словно меня здесь нет. Никто не позмеет выкинуть что-то, поскольку я здесь. Без сомнений, старейшина Сюань был здесь, чтобы держать оборону Академии Шрек. Увидев его, лица учителей Имперской Академии духовной инженерии, Солнца и Луны изменились. Естественно, они узнали старейшину Сюань. Согласно исследованиям Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, совершенствование этого мастера было уже выше 97-го ранга. Он был самым сильным в Академии Шрек. Тем не менее, это было все, что они могли выяснить, поскольку павильон Бога моря был слишком скрытным. Небесный изверг-мастер также знал старейшину Сюане, иначе бы он только что не потерял самообладание. Однако. Он быстро оправился и сказал тихим голосом. «Я Хуан Цзиньсюй, судья финала турнира духовных дуэлей передовых Академий Континента. Сейчас я объявлю правила соревнований». Хотя обе стороны были знакомы с правилами, они все же должны были быть объявлены как часть протокола. «Финальные матчи будут разделены на командный раунд, индивидуальный раунд и раунд 2-2-3». Команда должна одержать как минимум две победы, чтобы стать абсолютным победителем. На командный раунд каждая команда отправит семь участников. После командного раунда у каждой команды будет один шанс заменить участников. Больше подобных шансов не будет. В других двух турах семь участников не могут быть изменены. Команда, которая выиграет два раунда, будет коронована чемпионом. Обе команды могут делать то, что они хотят, и судья будет нести ответственность за безопасность каждого. Как только рефери решит, что определенный ход фатален, он вмешается и устранит проигравшую сторону. Но из-за постоянно меняющейся обстановки судья не может гарантировать абсолютную безопасность. Я надеюсь, что обе команды будут знать свои пределы. — Прямо сейчас, пожалуйста, подготовьте к отправке членов вашей команды на сцену в течение одной минуты. После объявления правил конкурса атмосфера на площади звездных мастеров стала напряженной. Зрители молча ожидали, все расширили свои глазенки, хотя соревнования еще не начались, они не хотели ничего пропустить. Ванянь быстро встал и сказал всем десяти студентам Академии Шрек глубоким голосом. Следуйте нашей первоначальной стратегии! Шрек победит! Шрек победит! Десять человек встали вместе и взревели единым решительным голосом. Ваньянь обратил свое внимание на Масятау и Дай Яухэна и кивнул им. Те двое также кивнули в знак подтверждения. С другой стороны, члены Имперской академии духовной инженерии Солнца и Луны также встали и выслушали окончательную стратегию своего учителя. Одна минута прошла очень быстро. «Члены обеих команд, пожалуйста, выходите на сцену!» Небесный извергмастер строго следил за временем и не увеличивал время даже на секунду. Семь членов медленно вышли со стороны Имперской академии духовной инженерии Солнца и Луны. Первым, конечно же, был лидер команды Ма Лун. За ним шли Сяо Хунчень и Мэн Хунчень – За ними следовал Мидза, духовный инженер пятого класса, которого Юихао и другие видели в полуфинальном матче. Остальные трое тоже были духовными инженерами пятого класса. Из-за их уникальной внешности каждый из команды Шрека мог определить личности семерых членов Императорской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Последними тремя были, конечно же, Сяо Ся Чен Фэй и Лин Си. Кроме Мэнхунчэнь, все остальные были мужчинами. Команда Шрека не удивилась, увидев этих семерых. Все потому, что именно этого и ожидал учитель Ваньянь. С самого начала турнира Ваньянь безмолвно наблюдал за Имперской Академией Духовной Инженерии Солнца и Луны. Буквально вчера он рассказывал обо всем, что собрал и проанализировал в, Ак... в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, каждому из членов Шрека. Он даже придумал подробный план. Сегодняшняя победа во многом зависела от его тактики и стратегии. Поскольку их противник уже шел к турнирной сцене, Академия Шрек сделала то же самое. После того, как все вошли в зону ожидания, семерка вышла на арену. Тем не менее, это стало удивительной сценой для зрителей Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Семерка Академии Шрек состояла из лидера команды Масятао, вице-лидера команды Да Хэна, Лин Ло Чень, Бэй Бэй, Сюй Сан Ши, Дзан и Хекайта. Ихао и Вандуна, которые внесли большой вклад в полуфинал, не было в составе команды. Они сидели в зоне ожидания. Все зрители, которые изначально притихли, начали шуметь. Хотя Юйхао и Ван Дун не обладали высокими совершенствованиями, они оставили глубокое впечатление в памяти каждого человека во время предыдущих раундов турнира. С тех пор, как Юйхао подражал императору духа в нескольких первых раундах и выпустил шесть сто тысячелетних духовных колец, он сумел привлечь внимание каждого зрителя этим шокирующим методом. В следующих раундах он был очень эффективен, когда появлялся. Наиболее яркими примерами это были те разы, когда они в первый раз сражались против Академии Джентян и в полуфинале против Национальной Академии Звездных Мастеров. Этой комбинацией Юйхао и Вандун несколько раз даже удавалось преломить ситуацию. Даже до сих пор никто не понимал, насколько они были сильны. Для тех, кто понимал мастеров духа, они знали, что у них обоих были парные боевые духи, хотя у них было только два и три кольца соответственно. Они даже обладали навыком слияния боевых духов. Хотя их совершенствование было невысоким, они были еще очень молоды и имели большой потенциал. Они могли сильно помочь своей команде во время битвы, и это было особенно верно во время командного раунда. Никто не мог понять причину, по которой команда Шрек не отправила их двоих в командный раунд, включая команду Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Из-за этого у всех были ошеломленные выражения на лицах, когда они наблюдали за Юйхао и Вандуном в зоне ожидания. Было ли это какой-то новый способ победить? Что вообще делает Академия Шрек? Ваньянь был безразличен, когда садился на свое место в зоне ожидания. Никто не знал, как он себя чувствует. Ваньянь был очень взволнован за своим спокойным фасадом. Когда он только привел команду Шрека в город звездных мастеров, у него не было уверенности. Вообще не было. Этот турнир стал огромным испытанием не только для членов команды, но и для него самого. Чем дальше продвигался турнир, тем больше уверенности в себе он приобретал, и тем больше идей о тактике и стратегиях он разрабатывал. Тем не менее, Ваньянь давал не слишком много подробных инструкций в предыдущих раундах турнира. Так было даже и в полуфинале. Какова была причина этого? Все дело в том, что он пытался запутать, озадачить и даже скрыть свои способности от своего противника? Или что? На этом глава 115 подошла к концу. Не забудь подписаться на канал. Следующие главы уже начинают битву. До встречи в следующей главе. Том